Глава двадцать девятая. Казань и Владимир Ульянов. Ленин. В мае 1887 года в симбирских губернских ведомостях появилось объявление о продаже дома с садом, роялем и мебелью, связанное с отъездом владельца. Это был дом Ульяновой на Московской улице. Спустя несколько дней Мария Александровна, мать будущего вождя пролетарской революции, обратилась в банк с просьбой выдать ей 2000 рублей со счета своего недавно умершего мужа Ильи Николаевича Ульянова. Таким образом, для Володи Ульянова начался его казанский период. Поверхностно город уже был ему знаком. В Казани учился его отец. Он в 1854 году с отличием окончил физико-математический факультет Казанского университета. Жили родственники Ардашова, Пономарёва и Велетённикова, сёстры-матери. А в Кокушкино, село под Казанью, Ульяновы ездили отдыхать каждое лето. Семья только что потеряла отца. Он умер 12 января 1886 года. Старшего брата Александра казнили 8 мая 1887 года за покушение на царя Александра Третьего. Старшая сестра Анна находилась в ссылке. Казань – место, где Владимир Ульянов совершил странный, неиррациональный, но крайне нерасчётливый поступок, сломавший его жизнь. Там, из обычного юноши, он сделался врагом государства. Возможно, просто умудрился оказаться в неправильном месте в неправильное время, но, возможно, то было запрограммированное судьбой – обращение из Савла в Павла. И если поступки человека хоть сколько-нибудь детерминированы средой – то не исключено, ключ к разгадке ленинского поведения следует искать в самом городе, история которого была обусловлена диалектическими противоречиями между интересами центра империи и этнически маркированной периферии. Казань дала Ульянову важный опыт, значение которого прояснится лишь после революции когда ему придётся столкнуться с обусловленной как политикой, так и географией необходимостью заново восстанавливать развалившуюся империю на новом идеологическом базисе. Лев Александрович Данилкин. Российский писатель и литературный критик. Первым казанским домом для молодого Володи Ульянова стала восьмикомнатная квартира его родственников, расположенная в профессорском переулке. Эта квартира больше не существует, На её месте сейчас находится кирпичное здание, в котором расположен спортивно-оздоровительный центр. В августе семья Ульяновых переехала в другой деревянный дом на Первой горе. Сейчас это улица Ульянова-Ленина, 24. У Владимира там была небольшая комната рядом с кухней и чёрным ходом, через который он возвращался домой после поздних встреч с товарищами. В его комнате стояла железная кровать, были полки с книгами и рабочий стол на котором стояла простая керосиновая лампа. Вот и всё его скромное имущество. Для Владимира целью приезда в Казань было поступление в Казанский университет. Но ситуацию очень серьёзно осложняло то, что его старший брат был политическим преступником, а сестра — с ссыльной. Однако блестящее окончание гимназии и положительная характеристика от директора сыграли свою роль. Через некоторое время в дом Ульянова пришла резолюция: принять. Интересный момент. Всем известно о противостоянии В. И. Ленина и А. Ф. Керенского в 1917 году. Отец председателя временного правительства Фёдор Михайлович Керенский с 1865 по 1869 год учился на историко-филологическом факультете Казанского университета а затем преподавал русскую словесность, педагогику и латинский язык в различных учебных заведениях города. А в 1879 году, уже в чине коллежского советника, он получил назначение на должность директора Симбирской мужской гимназии, и там он был преподавателем Володи Ульянова, сына своего собственного начальника, директора Симбирских училищ И.Н. Ульянова. И, что удивительно, именно Ф.М. Керенский поставил Володе единственную четвёрку по логике в аттестате золотого медалиста 1887 года. Дело в том, что Фёдор Михайлович был крайне разочарован дальнейшим выбором Володи Ульянова, так как сам он советовал ему поступать на историко-словесный факультет университета. Семья Керенских и Ульяновых в Симбирске поддерживали дружеские отношения и имели много общего в образе жизни, социальном положении и интересах. Фёдор Михайлович после смерти Ильи Николаевича активно участвовал в жизни детей Ульяновых. И это именно он дал брату политического преступника положительную характеристику для поступления в Казанский университет. В ней он написал «Весьма талантливый, постоянный, усердный, аккуратный Ульянов» во всех классах был первым учеником и при окончании курса награждён золотой медалью как самый достойный по развитию и поведению. Короче говоря, Ф.М. Керенский помог Володе Ульянову, а тот в 1917 году организовал вооружённое восстание в стране и сверх его сына А.Ф. Керенского вынудил его бежать из Зимнего дворца, а потом и из страны. Керенский, младший, умер в 1970 году в Нью-Йорке. Молодой Ульянов выбрал юридический факультет, хотя все советовали ему подавать заявление на эстфак. Но Владимира совершенно не влекла профессия педагога, он хотел быть адвокатом. Так он стал студентом-юристом. В 1887-1888 учебном году вместе с ним обучалось 918 человек. Из них около 100 были молодыми людьми дворянского происхождения, а остальные разночинцами и выходцами из бедных сословий. Всего факультетов было 4, а на курсе Ульянова училось 60 человек. И, кстати, обучение было платное. В год за курс семья отдавала 50 рублей плюс по рублю за каждое занятие иностранным языком. Чтобы было понятно, тогда на 1 рубль можно было купить 40 яиц или один килограмм речной рыбы. Мария Александровна получала пенсию в год 1200 рублей на тот период. 600 рублей приходилось на вдову, а 600 рублей на детей, то есть по 100 рублей на каждого члена семьи. Если учесть, что нужно было платить за образование, а Владимир Ильич записался в университете на ряд лекций «Историю римского права», «Историю русского права», «Энциклопедию права», За полсеместра он должен был заплатить 16 рублей. Можно судить, сколько в среднем оставалось в год наличные нужды самого студента или члена семьи. Когда Владимир Ильич начал покуривать, Мария Александровна сделала ему замечание, что не имея собственного дохода, он не имеет права делать какие-либо траты. Поэтому Владимир Ильич тут же прекратил это дело. Мария Георгиевна Хабибулина заведующая отделом Музея истории Казанского университета. Несмотря на то, что это были немалые для семьи деньги, занятия Владимир посещал нерегулярно. По данным историков, в ноябре 1887 года он пришёл на учёбу лишь восемь раз. На лекции профессора Николая Павловича Загоскина по истории русского права. Другие предметы, похоже, не очень-то его и интересовали. А потом в стране начались беспорядки среди студентов. Митинги быстро переросли в открытый бунт, в ответ применили силу. В Москве в стычке с полицией были убиты два студента. К протестному движению присоединилась и Казань. Бунтовавших поддерживал и студент первого курса Владимир Ульянов. Студентов, естественно, разогнали, и учеба прекратилась на несколько дней. А потом в дома, особо отличившихся, начала приходить полиция. И Владимир был арестован на съемной квартире на Новокомиссариатской улице, где Ульяновы жили осенью 1887 года. 7 декабря 1887 года Владимир Ульянов, потеряв учебу и карьерные перспективы, был выслан в деревню Кахушкино. Там, в 40 километрах от Казани, в имении деда Александра Дмитриевича бланха в угловой комнате с самой скромной обстановкой, Владимир страстно пересчитывал Чернышевского. Как он впоследствии напишет, «Чернышевский всего меня перепахал». Он перечитал его роман «Что делать» более пяти раз и говорил, что именно тот указал ему путь и средства революционной борьбы. А ещё там были долгие прогулки и беседы с ссыльной сестрой. Вот и все развлечения. 12 сентября Ульяновым и Владимиру, и Анне было разрешено вернуться в Казань. Излюбленным местом Владимира стал Казанский театр. А ещё он играл в шахматы и часто бывал в районе Собачьего переулка, теперь это улица Некрасова. Переулок этот так назывался потому, что рядом был рыбный рынок, вокруг которого бродили стаи собак. Там, в студенческих квартирах, собирались компании вольнодумцев. Среди них оказался и Ульянов. И именно из-за этого обеспокоенная мать увезла сына в Самарскую губернию. Она подумала, что во второй раз добром его подпольная деятельность не закончится. С тех пор Владимир бывал в Казани только проездом. Закончился год пребывания в Кокушкино. Мать понимала, что в университет сына не примут, Да и сам Владимир Ульянов написал прошение «Не признавая возможным продолжить мое образование в университете при настоящих условиях университетской жизни, имею честью покорнейше просить ваше превосходительство сделать надлежащее распоряжение об изъятии меня из числа студентов Императорского Казанского университета». То есть в университет вход ему был практически закрыт. Он подаёт ещё одно прошение на имя министра внутренних дел. Хотел уехать за границу и даже представил справку о состоянии здоровья, но за границу его тоже не выпустили. Тогда мать принимает решение покинуть Казань. Мария Георгиевна Хабибулина, заведующая отделом Музея истории Казанского университета.